671 год. От Сальской степи до Сарпинских озер. Поход. В первой половине июня поступили новые разведданные от торговцев. Грек Теодор смог завербовать купцов, которые успешно торгуют с Джимбуху Джимбухухана. Вербовку Теодор провел по моей просьбе. Ему мой отчим выдал пайзу, как и обещал. В наших сальских степях и предкавказии теперь никто не смел пальцем тронуть Теодора. Я устно нарисовал для Теодора неплохое будущее. Завербуй купцов, которые торгуют с Джимбухуханом и Шатханом. Мы эти земли заберем себе. Купцы смогут продолжить торговать, не опасаясь за свою жизнь, сделал я предложение греку в конце зимних месяцев. Уважаемый Михархан, в чем моя выгода? Как мне заинтересовать купцов? — спросил тогда хитрый грек. — Создашь товарищество или артель? — Ну, или гильдию? — Не знаю, как у вас там у купцов называют общество объединения купеческих семей. — Будешь руководить таким сообществом? — Чем плохо, Теодор? — подкинул я греку конфетку. — Надо отдать должное, — соображал Теодор быстро. Через пару минут согласился. — Так в наши ловкие сети вербовки попали романиоты Абигаль и Авнер. Еврей Абигаль торгует от Рима, возит товары, которые производят в Римской империи. А вот еврей Авнер возит товары из Персии и Китая. Мое предложение заинтересовало еврейских купцов. Ко мне стала поступать информация, порой даже стратегического значения. Начиная с весны, я прекрасно знал, где кочует орда Джимбуху и орда Шатхана. В начале июня Теодор привез железо от жрецов. Кроме железа доставил серебро и медь, виде монет, Также привезли три десятка лошадей орденской породы на племя, которых доставил купец Ираклий. Я не оставил мысль разводить этих лошадок в нашей орде. У нас кочевья. Теодор скупал выделанную шкуру, шкуры волков, лис, даже шкуры сурков. Кроме шкур и кожи, Теодор скупал соленую речную рыбу, засоленную черную икру. Взамен привозил товары из Римской империи. В этот приезд грека он сообщил мне свежие данные по нашим противникам. Джимбуху сейчас откочевал к Сарпе, на западной стороне. Об этом мне рассказал Абигаль. Он был у них в конце весны. Сейчас распутится, стаяли снега, места там топки Высохнут только к середине лета. Основная часть войска Джимбуху с ним примерно 15 тысяч воинов. Отступать ему будет некуда. Со слов обегаля хан даже не подозревает о вашем походе, точнее, не ждет вас в начале лета, но воинов держит рядом с собой. Многие кочевья остались без охраны, но часть своих воинов он оставил между озерами и рекой Идел, чтобы оберегали стада, что пасут там скотоводы из разных племен, рассказывал свежие новости Теодор. Продолжай. Что там у Шатхана? Потребовал я продолжение. Шатхан старается объединить все племена под себя. Пока они платят ему вассальный налог. Сам хан увлекся идеей строительства нового города в дельте Волги. Там очень заманчивый перекресток торговых путей. Строят город-крепость. Говорят, что хан даже название придумал для своей будущей крепости. Атиль. Там его можно будет и найти. Вместе с Шатханом пара туменов, не больше. Часть он держит на юге, возле границ с римлянами. Ходят слухи, что Шатхан осенью будет воевать кочевников, которые расположились восточнее его земель. Насколько это правдиво, утверждать не стану, добавил еще информации Теодор. А Тиль, говоришь? Что-то связано с названием реки Итиль. Пусть строят, город нам пригодится. В Следующий свой приезд вези мне рабов, но только тех, кто понимает в земледелии. Зачем тебе такие рабы, Михархан? Удивился грек. В этом году распашут земли, а осенью посадят озимую рожь. А зимой мне понадобится рис из Азии, в Китае он точно есть, а также специалисты, которые понимают, как выращивать этот рис. «Места у Сарпинских озер очень даже хороши для выращивания такого злака», пояснил я греку о своих замыслах, чем немало удивил его. «Да-да, именно земледельцев я и хотел развивать на территориях Орды. Немного зерна выращивают и сейчас рабы». Чорпанхан нахватался таких знаний от Кагана Кубрата, моего фактического деда, который при создании болгарского царства обращал внимание не только на скотоводство, но и на земледелие. А земли под нами дюжи плодородные. Грех не выращивать здесь зерновые и злаковые культуры. После того, как грек отбыл с новым товаром, я сразу отправился к отчему Следовало начинать поход, пока Джимбуху находится в природной ловушке, о которой совсем не подозревает. Хана нашел в степи. Он баловался соколиной охотой. Пришлось проскакать 10 километров, где прямо в степи мы и поговорили. Выслушав меня, Чорпан несколько минут размышлял. — Хорошо, что Джимбуху туда откочевал. Там мы его и прихлопнем. Немного сменим план нашего похода. Акшин, как и говорили, пройдет по землям Алмаз-хана, зайдет с восточной стороны. Прижмет всех, кого там обнаружит. Балмирбека отправим со стороны юга. — Я пойду с тобой хочу посмотреть как ты справишься в своем первом сражении через три дня выходим не позже завтрашнего дня вернутся мои нукеры которые уехали к сурхайхану чтобы убедиться что каган рустам хан начал свой поход на франков высказал свое решение мой отчим как и говорил Чорпан, вернулись гонцы от сурхая все же свой поход каган рустам хан начал сурхайхан Отправил два тумена вместо трех, которые возглавил его старший сын Алжан. Сам Сурхай остался в Орде. Как я понял, в аварском Каганате разобщение ханов. Если выражаться моими словами из 21 века, Каган Рустам теряет рейтинг популярности, а вместе с рейтингом теряет электорат, то есть тех, кто рад видеть Рустам Хана на троне Кагана всего Каганата. Не знаю, что там было в моей прошлой истории. Но я уверен, что Рустам Хан получит по зубам от франков. Чтобы воевать с римлянами, нужны новые способы ведения войны. Франки, конечно, не сами римляне, но союзники, а значит, там вполне могут быть легионы Римской империи. Жаль будет, если Алжан погибнет. Мне он в прошлое наше посещение понравился. Ну, да не будем хоронить его заранее. Наши воины были готовы к походу. Пошли, можно сказать, налегке. У каждого воина два заводных коня, на которых он перемещается и везет необходимый груз. Боевой конь идет в поводу, чтобы к моменту сражения боевой конь был не утомлен. Особенно это касается тяжелой конницы. С собой берут запас стрел, трехдневный запас еды. Акшинбек и Балмирбек вышли с нами одновременно. Перед отправлением я еще раз проговорил задачи темникам, а Черпан хан только слушал, не вмешиваясь. Итак, еще раз напомню, что крестьян не разорять. Стада и табуны не трогать, пастухов не убивать, если соглашаются присмотреть за животными. Никого не грабить. Ваша задача уничтожить всех воинов, кто оказывает сопротивление. Двигайтесь быстро, ни в коем случае не задерживайтесь. Возле больших скоплений домашних животных оставляйте по одному арбану, если потребуется по два для охраны. Ну и чтобы пастухи не угнали стада в непонятном направлении. Срок у вас не больше недели. После взятия в кольцо земли Джимбуху, оставаться на границе земель Шатхана. Предупреждаю, если узнаю о грабежах крестьян, буду отрубать руки, закончил я наставление строгим предупреждением. После моих слов отчим хмыкнул, но комментировать не стал. Как поступить с убитыми воинами? Спросил своих «Сжигать, согласно ритуалу. Врагов закопать. Заставите рабов и крестьян вырыть ямы, куда следует скинуть все тела. Места выбрать такие, чтобы не мешали в дальнейшем пасти животных», — продолжил я говорить. «Зачем эта возня с телами врагов?» — просил Балмирбек. «Чтобы трупы не гнели на земле. От этого может распространяться зараза или какая еще болезнь. Таков приказ вашего хана!» — резко произнес я. А Чорпан-хан согласно кивнул головой. После всех наставлений, тумены Балмира и Акшина выдвинулись в направлениях, которые предусматривал наш план. А мы пошли прямиком в Ксарпинской долине. В моем распоряжении 4000 аварской легкой конницы и два отряда тяжелой конницы по 500 воинов. Одним отрядом командует араб Вахит, вторым мой нукер Арслан. Арслан командовал сотней в моей личной охране из 300 воинов. а еще. Он из рода Беков, средний сын Акшинбека. Но была причина, почему он попал в отряд тяжелой конницы. Арслан был здоров, что тот Зубр почти не уступал в статях Арабу-Вахиду. По силе Арслан мог бы потягаться с быком Зубров. В общем, подходящий кандидат. Двумя отрядами тяжелых всадников мы сможем растоптать часть воинов Джимбуху. а Остальных добьют лучники Ататемников Имранбека, Балахбека. Орханбека и Бека. Все тысячники из аварских дворян. Я уже начал создавать вокруг себя ближний круг. Беки смогут поддерживать меня, когда я сяду на место хана Орды Пшизы. О том, что я взял в поход приоров Клеона и Леонида, я хану сообщать не стал. Кто его знает с его старыми традициями и правилами? Вдруг запретит? Поставлю потом, перед фактом. На идею взять с собой жрецов натолкнул меня капеллан Эразм. «Михархан, возьми с собой в поход моих помощников. Они разбираются в медицине, возьмут некоторые лекарства и прочие принадлежности. Потом будешь благодарить меня», — предложил капилан, когда мы уже собрались выдвигаться. «Ты отправляешь своих людей, чтобы подлечить наших воинов. Что-то хочешь попросить за это, Эразм?» — на всякий случай спросил я. — Уговори хана, чтобы он разрешил построить несколько церквей для христиан. — А я вызову с империи еще проповедников, — попросил Эразм. — Хорошо, я сделаю это. Твоим помощникам дадут заводных коней. Повозок не будет. — Мы должны двигаться быстро. — Надеюсь, твои люди умеют сидеть в седле, — согласился я. — Они обучены верховой езде. Для перевозки всех лекарств, бинтов и прочего. «Потребуется десяток коней», — объявил капеллан. А я согласно кивнул головой. Маршрут выбрали на северо-восток. Однако прямой дорога не бывает. Особенно сейчас, в июне месяце, когда половодье полностью не ушло. У нас маршрут был не только намечен, но и проверен. Так что мы прошли левее озера Маныч и сразу взяли немного севернее. Здесь кочевые земли пустовали. — Кочевники подойдут сюда в июле, когда почва немного подсохнет, а трава останется сочной. Двигались в основном короткой рысью, время от времени пуская лошадей в среднюю рысь. В двух десятках километрах впереди нас двигалась передовая разведка. Нас обнаружат примерно за 50 километров. Джимбуху даже успеет приготовиться к бою. «Противников будет в три раза больше, но тем более славной станет наша победа над нашим врагом», произнес отчим, так как мы двигались рядом. Без ночевки не обошлось. Дорога отняла трое суток. По пути нам все же встретились два табуна и две отары овец, до стада рогатого скота. Всех согнали в одно место. Пришлось оставить три десятка воинов. Пастухи не оказали сопротивления. Были попытки сбежать, но наши воины догнали этих смельчаков, убивая стрелой в спину. Тем не менее, за всеми не присмотришь, мой отец прав. Джимбуху предупредили, но приготовить к бою он успел только один тумен. Для нас и такая цифра непростая. Примерно на каждого моего воина два противника. Когда мы дошли до истока реки Шар-Элен, появились передовые отряды. Наше войско остановилось. Воины понимали, что разведчики несут свежие новости. К нам с Чорпан-ханом подскакал один из лучших следопытов — десятник Дугун. Он поклонился, не слезая с седла, сначала хану, потом мне. — Воины Джимбуху, в двадцати перелетах стрелы от нас! Они готовятся! Без сомнения знают, что мы наступаем на них! — доложил Дугун, обращаясь все же больше к Чорпан-хану, нежели ко мне. Своих разведчиков, как минимум десятников, я снабдил подзорными трубами. Недешевое удовольствие, но без сомнения нужное. Так что Дугун должен был хорошо рассмотреть войско Джимбуху хана. По древней традиции всегда проводили поединок между двумя самыми сильными воинами. Победа или поражение своего бойца могла поднять боевой дух воинов или наоборот привести в уныние. В этом времени верили в духов неба, земли и предков. И если твой воин проиграл, значит духи отвернулись от тебя. По этому поводу мы немного поспорили с моим отчимом. Черпан настаивал, чтобы поединок произошел. Я же планировал сломать эту традицию. Зачем тянуть время? Если драка неизбежна, бей первым! Черпан хан с улыбкой посмотрел на меня, даже спрашивать у разведчика ничего не стал. Кивнул головой. Сын, сегодня ты, полководец. Командуй! — А я пока только твой наставник, — негромко произнес отчим, отдавая мне бразды правления. — Ну что же, пора попробовать себя на поприще полководца. Я кивнул отчиму и повернулся к своему нукеру Дугуну. — Ты хорошо рассмотрел построение врага? — Вас сразу заметили? Погоня была? — спросил я у разведчика. — Заметили сразу, но не напали, точнее, не сразу. — Построение по всему фронту. В несколько рядов стоят легкие лучники. За ними выстраиваются латники. Левый фланг у них прикрыт дубовой рощей. Сейчас там спешно делают засеку, чтобы мы не ударили во фланг. Правый фланг прикрыт оврагами. Без сомнения, они знают, что мы недалеко. Думаю, что нас не ожидали увидеть, потому было время нормально осмотреться. Потом послали в погоню два отряда, но долго нас преследовать не стали. «Боятся, что мы затянем их в ловушку», — ответил Дугун. «Хорошо. Передай мой приказ. Ататименам и сотникам собраться возле меня», — распорядился я, и разведчик, лихо развернув лошадь, ускакал к нашему войску. «Как поступишь?» — спросил Черпанхан, когда Дугун отъехал. «Как и планировал. Приблизимся и ударим». «Это хорошо, что они выстроятся фронтом в шеренге. Чем сокрушительней будет удар тяжелым клином». Повторный удар нанесет наша легкая конница. Без интервалов, — ответил я. — То есть поединка не будет? — нахмурился отчим. — Нет. Глупо доверять боевой дух войска одному воину. — Мне не нужны случайности, — ответил я, намереваясь отстаивать свою точку зрения. — Таковы древние законы. За несоблюдение духи предков могут отвернуться от тебя. Также хмурясь, настаивал Чорпан. Дух синего неба, как и духи предков, любят победителей. «А правила и законы мы напишем свои!» — ответил я и посмотрел в глаза своему отчему. Пару минут мы мерились взглядами. Первым взгляд отвел хан. Что он там надумал, не знаю, но дальше спорить не стал. Вскоре подскакали все командиры отрядов. Я еще раз прошелся по действиям каждого отряда. Атаковать будем сходу, набирая скорость. Легкие всадники прикроют тяжелых. А перед самой стычкой разойдутся в стороны, пропуская таран тяжелой конницы, но сомкнутся с тыла тяжелого клина. продолжит атаку, добивая тех, кто остался в боевом строю противника после удара тяжелой конницы. Мы выдвинулись вперед. Перестроение в боевой порядок начнем, когда приблизимся к полю, где нас ожидает Джимбуху со своими воинами. Не знаю, ожидал ли противник поединка, как это принято здесь. Но в поле стояли кучные ряды кочевников Джимбухухана. Я понимал, что вызываю недовольство своего отчима тем, что пренебрегаю устоявшимися правилами. Только отступать от своих замыслов я не хотел. Мы с Чорпанханом двигались чуть позади нашей небольшой армии. Разведчики мне подсказали о наличии небольшого холма, где мы встанем, чтобы следить за всей картиной боя. У нас по 300 воинов личной охраны. Я решил, что буду использовать их как резерв на крайний случай. Наши боевые порядки, приближаясь к врагу, не остановились, а начали разгон. Чем немало удивили воинов Джимбухухана. Среагировал наш противник быстро, но поздновато. Первыми в воздухе зашипели наши стрелы. Что такое время в бою? Порой это просто мгновение. Промедли несколько секунд, и ты можешь проиграть. Когда противник схватился за луки, наши стрелы уже поражали свои цели. Тучи стрел, словно злобные насекомые, взметались в воздух волнами. Противник отвечал стрельбой из луков, но с опозданием. Перед строем врагов наша легкая конница начала расхождение в стороны, давая возможность тяжелой коннице нанести таранный удар устрашающей силы. Даже на расстоянии почти в километр я услышал звук таранного удара. А потом. Все смешалось в жутко безумную какофонию звуков. Крики людей, стоны и ржание лошадей, лязг железа. Для меня, как жителя из 21 века, такое было впервые. Я подозревал, что картина боя может наводить ужас, но мои подозрения никак не укладывались в то, что я увидел в реальности. Наши рукопашные бои в моей прошлой жизни не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит здесь и сейчас. Наш таран тяжелой кавалерии пронзил почти насквозь все войско Джимбухухана, чем ввели в растерянность своего противника. А растерянность в бою — это гарантированная смерть и поражение. Тем не менее сеча продолжалась почти полчаса. Наш противник не выдержал напора и дрогнул. Началось бегство. Единичные отступления степников. Быстро превращались в групповые, которые постепенно захватили все остатки войска в хаотичное бегство. А вот Джимбуху со своей охраной не побежали. Они вступили в схватку с нашими тяжелыми всадниками. Но силы были неравные, а значит результат предсказуем. Наши отряды легкой конницы бросились догонять отступающих, сразу уничтожая их стрельбой из луков. На поле бой прекратился. Когда мы с сочимом приблизились к месту побоища, к нам подвели раненого Джимбухухана. Он выжил в этой сече. «Поставьте его на колени!» — приказал я воинам, что подвели к нам плененного вождя противников. Пленнику тут жепнули под колени, чтобы он встал на них. Джимбухухан выглядел, мягко говоря, непрезентабельно. Шлема нет, волосы взлохмачены, лицо измазано кровью. Нашего врага ранили в бок, через который с кровью из него сейчас утекала жизнь. Но выражение лица Джимбуху говорило о том, что он побежден, но не сломлен. Злобный оскал и ненависть. Это я увидел на его лице. — Тебе, черпан, сегодня повезло. Но особо не радуйся. Шатхан раздавит тебя, как суслика копытами своих коней. Он отомстит за нас! — прохрипел Джимбуху а из его рта пузырилась пена, словно у бешеной собаки. Мой отчим ухмыльнулся, но говорить ничего не стал. Насколько я успел узнать Чорпан-хана за это время, он не тратил слова на пустые угрозы или ответы на таковые. Отчим повернул голову ко мне. — Заканчивай, сын, — спокойно произнес Чорпан-хан мне. Я махнул рукой, подзывая к себе своих сотников и командиров тяжелой конницы. Но прежде чем начать раздавать приказы, еще раз посмотрел на Джимбуху. Джимбуху, твой род будет вырезан. Не оставят никого, даже женщин и детей. Вместе с тобой зарежут, словно козлят, твоих беков. Твоя орда перестанет существовать, а ваши тела заруют в землю, словно дохлятину. Мы бросим тела без оружия, чтобы ты и твои воины не смогли оставаться воинами в стране вечной охоты. Сообщил я пленному и сплюнул в его сторону. Джимбуху зарычал, словно раненый зверь, пуская изо рта кровавую слюну. Мои сотники, Вахит и Арслан, стояли возле моего коня, ожидая приказов. Тяжелая конница не преследовала врагов. Скорость не та, чтобы на бронированном коне гоняться за легким всадником. Я отдал приказ, чтобы всех раненых добили, живых разоружили и сняли с них доспех. Хотя доспехи снимут со всех, в том числе и с мертвых. Да и не только доспехи. Снимут одежду, которая в приличном состоянии. Своим нукерам приказал собрать по округе пастухов и скотоводов. Я запланировал закопать трупы, чтобы от гниющих тел не появилась какая-нибудь зараза в виде неизлечимых болезней. Дайте несколько десятков людей нашим святошам, чтобы помогли обработать раненых. Животных, которых не вылечить, тоже добить, отдал я распоряжение. Когда подчиненные бросились выполнять мои приказы, Чорпанхан молчал не дольше пары минут. «Я думал над тем, зачем ты взял с собой жрецов. Это было верным решением, если они смогут вылечить некоторых наших воинов, которых не заберут к себе духи предков», — произнес мой отчим. «Не сказал тебе, отец, потому что думал, ты будешь против», — ответил я. — Использовать надо все, что делает нас сильней, — добавил Чорпанхан. — Я же планировал вылечить не только тех, кто легко ранен, но и тех, кому отрубили руки или ноги в Сечи. Если римляне ставят биопротезы своим легионерам, то и мне поставят. Имелась у меня такая уверенность. — Спросите, почему я так уверен? — Все просто. Римлянам нужно продвигать в массы христианскую религию. А как это сделать эффективно? Классический случай. Будут лечить, выдавая свои технологии за божественное влияние. Тем более, они уже так поступали, чтобы усилить веру в римских богов. А я не против религии христиан. Пусть двигают. Главное, что нам будет польза. Возврат раненых в строй – это получение ветеранов, которые играют большую роль в боеспособности всего войска. Нужны будут церкви? Значит, эти церкви появятся. Римские жрецы думают, что посадили меня на поводок, засунув мне в голову какую-то хрень. Но они заблуждаются. Я точно перекушу этот поводок, а потом посмотрим, кто кого и как использует. Как бы я ни торопился отправиться в земли Шатхана, следовало реально смотреть на вещи. Земли Джимбуху надо сделать окончательно своими. Для этого требуется поговорить с пастухами и скотоводами, которые свободные степняки. Привести их к клятве Чорпанхану и мне, как наследнику. Первично закончить с похоронами трупов врагов. Да и своих сжечь, провести ритуал. Здесь хоронят павших товарищей методом кремации, то есть сжигают на кострах. На все нужно время. Акшинбек и Балмирбек тоже сделали свое дело. Взяли в кольцо все земли Джимбуху. Правда, еще неделю отлавливали всех сбежавших хазар. Пощадили только скотоводов. Профессиональных воинов казнили. Нет, я не кровожадный. Но сейчас мне надо нагонять жути на своих будущих врагов. А племена, вожди которых пришли на поклон и стали просить за воинов, оставшихся в живых, мы пощадим. Даже их соплеменников убивать не станем, если дадут клятву верности. Кстати, о клятве. У кочевников очень интересно поставлен вопрос на эту тему. Воин соблюдает клятву верности, пока жив хан и его род. А вот не станет наследников хана служить некому. Тогда клятва теряет свою силу. Причем крайне сильный аргумент применяют. Так угодно духом предков. И ведь не поспоришь, потому что высшая инстанция – это дух неба, дух земли и духи предков. Джимбуху хана казнили, как и всю его семью. Семьи приближенных беков тоже казнили, но за исключением молодых женщин и детей, которых продадут в рабство. Римская империя постоянно нуждается в рабах. Что я заметил в империи римлян, они не тратят силы на лечение рабов, если это не мастера или ремесленники. Вот такая правда местной жизни. Павших врагов закопали в том месте, где точно не будет в ближайшие годы никаких пастбищ. Получился не слабый курган, который горой тоже не назовешь, скорее холм. На верхушке кургана поставили на кольях головы джимбуху и его пятерых самых приближенных беков. Зачем? Да чтобы помнили и боялись. У Авар уже есть мрачная слава задолго до моего попадания в этот мир. Так что не будем разочаровывать тех, кто рассказывает страшилки про аварских кочевников. Хозяйственные дела начали затягиваться. Я прекрасно понимал, что потеря времени не в нашу пользу, но пока поделать ничего не мог, хоть и поговорил со своим отчимом об этом. Отец, нам надо двигаться вперед, иначе в этом году мы не справимся с шартханом. Нельзя допустить, чтобы племена, которые готовы служить тебе и мне, ушли к другим ханам. Я останусь наводить порядок, а ты двинешься дальше, как только нам принесут клятву вожди. Наберись терпения, сын. — ответил Чарпан-хан, и, возможно, он прав. Посчитали потери. Серьезных потерь две сотни воинов, считая тех, кто лишился конечностей. Таковых семь десятков. Со временем вернем их в строй, а пока их надо отправлять обратно в Орду. Есть еще и тяжело раненые. Таковых оставляем на местах в племенах, которые дают клятву. Убитых не так много. 90 воинов, которых сожгли с соблюдением ритуала местных похорон. Наше войско уменьшилось с почти 25 тысяч до 24 тысяч. Минусом стали раненые, убитые. Плюс хант свои три сотни оставит с собой, когда сам останется наводить порядок в этих землях. — Ты за меня, сын, не переживай. Я здесь наведу порядок, особенно после клятвы племенных вождей. Чуть позже присоединюсь к тебе. — Понимаю, по какой причине ты торопишься. Хочешь прихватить Шатхана, пока он с малым войском. Но на клятве ты должен присутствовать. Это необходимо. — А потом можешь выдвигаться, — принял решение Чорпанхан. Часть воинов с легкими ранениями поправились достаточно быстро за эти две недели, что мы задержались здесь. Не знаю, что применяют жрецы в качестве лекарств, но быстрая скорость заживления ран просто поражает. Даже меня, который жил в 21 веке, где медицина достаточно хорошо развита. А здесь методы и препараты ставят меня в тупик. Где-то в глубине души я понимаю, что здесь что-то не так. Чего-то я не понимаю. Все дело в знаниях жрецов, а знания эти мне пока недоступны. Я бы вообще подумал, что здесь замешана магия, но это не так. Несколько раз наблюдал за лечением. Готов биться об заклад, что весь вопрос стоит именно в препаратах. Я буду не я, если не докопаюсь до правды. Наконец, наступил день клятвы вождей племен, которые согласились войти в нашу Орду. Таковых набралось 25 беев и беков. Здесь склавины, гипиды, анты и даже есть два племени булгар. Не отказался никто, кто ходил под Джимбухуханом. После клятвы я собрал ополчение из скотоводов. Набралось почти три тысячи воинов. Хотя воинами их можно назвать с натяжкой. Оснащение доспехами слабенькое, но я и не собирался их использовать в серьезных схватках. Мне ополчение нужно, чтобы оставлять контроль над теми племенами, которые сейчас под Шатханом. У хазарского Шатхана, который в мечтах мнит себя Каганом будущего Каганата, войска в 35 тысяч. Так сообщили наши агенты разведки в виде торговцев. Казалось бы, сила немаленькая, но это если собрать их всех вместе». Допустим, что Шатхан уже узнал, что мы грохнули джимбуху, оставив его голову на колу на вершине кургана. Успеет хазарский хан собрать свое войско в единый кулак или нет? Серьезный вопрос. А ответа у меня пока нет. Те же торговцы сообщили, что Шатхан увлечен идеей поставить город-крепость в устье реки и дел. Сам лично там контролирует ситуацию. Земли Шатхана ой какие маленькие! Их сейчас держат под контролем боярихана. Значит, войско раздроблено. Ну, так должно быть. А как на самом деле, узнаем опытным путем. За время вынужденного отдыха починили экипировку, сделали запас стрел. Можно собираться в путь. Я наметил маршрут. Перед самым выездом собрали совещание в шатре Черпанхана. Я озвучил, каким порядком пойдем. Пойдем тремя колоннами в сторону Устья и Дел. Как только убедимся, что Шатхан там с малым войском, будем расходиться. Ты, Акшинбек, начнешь брать под контроль земли, что будут слева от меня. Ты, Балмирбек, делаешь то же самое, но справа от меня. Повторю. Всех, кто окажет сопротивление, под нож, Но первоначально предложить сдачу. Семь ебеков, тех, кто из приближенных Шатхана, тоже под нож. «Не оставлять никого, кроме юношей и девушек. Этих продадим в рабы. Ни римляне, ни персы не откажутся. Ну, или арабы, например», — повторял я инструкции темникам и отатуменам. «Я присоединюсь позже. Не забывайте, что Михар — ваш хан. Он мой соправитель», — добавил строгости мой отчим. «Думаю, что наши беки впечатлились». Они уже имели возможность убедиться, как я проверял жестокость по отношению к побежденным. Через сутки после этого разговора наше войско выдвинулось в земли Шатхана. Есть у меня мнение, что мечта Шатхана стать большим Каганом не сбудется. А значит, не бывать в этой истории хазарскому Каганату.